Глава 17. Как Сэмюэл Сьюэл читал газету. 24 апреля 1704 года Сэмюэл Сьюэл, гражданин Бостона, пересек Чарльз-Ривер в направлении Кембриджа, держа в руках первый выпуск еженедельной листовки Джона Кембелла, Boston News Letter. Сьюэл собирался отдать копию своему другу преподобному Сэмюэлю Уиллёрту, вице-президенту Гарвардского колледжа. Уиллёрт был польщён и быстро поделился с товарищами Сэмюэл Сьюил был на тот момент одним из самых уважаемых горожан в крупнейшем городе американских колоний. Лучшую половину своей жизни он провёл в торговле и управлении, дослужился до советника губернатора в 1691 году. Был избираем повторно ежегодно до самой отставки в 1725 году. Будучи чиновником, отцом и соседом, Сьюил был идеальным гражданином развивающегося общества. Сьюил ещё вёл дневник Это, помимо прочих его достоинств, имеет для нас особую ценность. Сьюэл записывал каждый день всё, что с ним происходило: свою работу, беседы, проповеди, на которых он побывал, новости, о которых он узнал. Это свидетельство особенно ценно для исследователей истории новостей. На протяжении всего повествования мы наблюдаем трансформацию в способе изыскания и подачи новостей. К 18 веку количество людей, у которых был регулярный доступ к новостям, значительно увеличилось. Газеты были устоявшейся частью жизни. В некоторых местах ежедневные газеты были, если не нормой, то по крайней мере доступной роскошью. Но если мы можем легко оценить историю новостей с точки зрения продуктивности, гораздо сложнее узнать из первых рук, что об этом думали читатели. Внимательный читатель, записывающий своё восприятие ежедневных новостей, очень редко встречается. Иногда действительно доступные источники информации говорят нам больше об относительно безответственных потребителях новостей. Это справедливо в отношении одного ценного источника, из которого мы периодически извлекали пользу в этой аудиокниге придворных записок и юридических процессов. Благодаря им у нас есть подробные записи событий в те годы, когда обсуждения публичных дел считались европейскими правительствами пагубными для общественного блага. Удивительно, что это мнение относилось не столько к печатному слову, сколько к устной молве. Городской совет Элксбурга описал это как "праздные и опасные разговоры", ибо новости не признавали никаких границ. То, что печаталось в одном городе, можно было купить и прочитать в другом. С тех пор, как новости появились в общем доступе, стало очень сложно ограничить их распространение. Новости легко перемещались из манускриптов в печать, а из печати в устное слово. Понимание этой взаимосвязи разных средств информации видно из показательного edicta, выпущенного к времени каталонского восстания в 1640 году. Пусть никто не имеет, не читает и не слушает чтения книг или бумаг, печатных или рукописных, которые оправдывают, воодушевляют и прогнозируют восстания в этом регионе, а также продолжительные войны. Пусть будет запрещено каждому, кто знает наизусть любую часть этих книг или бумаг, воспроизводить их или заставлять других слушать их. Учёные отдавали предпочтение печатному слову, так как оно содержало массу свидетельств прошедших событий, но чиновники никогда не недооценивали устной информации или памяти, как показывает этот пример. Читая Библию, они и помнили, что смерть и жизнь во власти языка. Они также помнили, что нечистивую улавляется глаголом ус своих, и очень на это рассчитывали. В густонаселённых европейских городах условия жизни были стеснёнными, а частной жизни и слыхом не слыхивали. Крепкие напитки были вездесущи, а сплетни распространялись как пожар. Когда городским властям удавалось настичь кого-то, кто распространял мятежные слухи, самым сложным делом было выяснить, откуда этот злодей услышал сплетню и с кем он успел её поделиться. Новый мир находился на этапе возникновения, но старый мир никуда не исчез. Сложная сеть обмена новостями и сообщениями между теми, кто разносил новости, и теми, кто их принимал, исчезала в условиях набирающей обороты периодической прессы. Судебные записи предоставляли лучшие свидетельства того, как новости распространялись в ту пору. Рисуется картина беспокойной, взрывоопасной жизни, наполненной криками, оскорблениями и песнями. Песни были самым мощным орудием критики на протяжении всего изучаемого периода. Парижские полицейские власти были очень обеспокоены распространением сатирических версий накануне французской революции, и не без причины. В этом разнообразном мире обмена информацией ясно было, что несмотря на очень развитую сферу коммерческих новостей в самых разнообразных формах, многие граждане предпочитали получать новости бесплатно. Те, кто мог позволить себе купить новости, уже попадали в особую категорию. Те же, кто ещё и записывал свои впечатления от прочитанного, ещё более редкие экземпляры. Поэтому будет полезно провести время с тремя людьми, которые вели записи своих наблюдений каждый в своей манере. Это довольно пёстрая компания: английский работяга, голландский служащий и североамериканский чиновник Сэмюэл Сьюэлл. Все они были людьми необычными, не только из-за того, что вели дневник, Время, проведённое в их компании, расскажет нам многое о медийном мире, по которому мы путешествовали в этой аудиокниге. Несмотря на издешнюю сложность доступных тогда новостных средств, многое на удивление осталось неизменным. Смена ролей. Не имея Воллингтон был человеком скромным и непритязательным. Будучи сыном лондонского токаря, он провёл жизнь, практикуясь в деле своего отца, жил в доме неподалёку от того места, где родился, несколькими ярдами севернее лондонского моста. Волингтон не стремился к жизни публичного деятеля, но он жил в беспокойные времена и позже и снескал славу хроникёра этих времён, ибо Волингтон был сам по себе исключительным человеком. В 1618 году Как раз перед тем, как его приняли в токарную компанию мастером, Воллингтон начал вести первый из многочисленных блокнотов, которые он заполнял религиозными размышлениями, заметками о текущих событиях, письмами и исписанными выдержками из печатных новостей. К тому моменту, как он решил остановиться, у него накопилось 50 томов, содержащих, по приблизительным подсчётам, 20.000 плотно исписанных страниц. Так он заслужил славу первого ремесленника-хроникера своей эпохи. Волингтон был человеком высшей степени созерцательным. Он иногда вопрошал себя: не была ли эта одержимость дневниковыми записями чем-то нездоровым? Несмотря на периодические денежные затруднения, от которых не застрахованы все торговцы, Волингтон много тратил на книги. В напряжённые первые годы гражданских войн он скупал сотнями новые памфлеты, Грустно созерцая груды бумаги по всему дому, он признавал в 1642 году, что раньше такого не было. Эти маленькие еженедельные памфлеты были просто воришками, которые увели мои деньги, а я и не заметил. Волингтон очень ценный очевидец, потому что он писал в период, когда среда новостей менялась очень быстро. В 1620-х и 1630-х, когда Воллингтон начал составлять свои журналы наблюдений, публикация новых периодических изданий в Англии время от времени запрещалась и всегда строго контролировалась. Но будучи лондонцем и ревностным пуританином, Воллингтон был беспристрастным наблюдателем и одновременно случайным действующим лицом в тревожных политических событиях, разыгрываемых на подмостках столичной политики. В 1638 году неимею подвергли допросу в Звёздной палате по поводу распространения книг, подстрекающих к мятежу. Зная о зверской расправе над авторам этих книг Уильямом Принном, Волингтон, понятно, был встревожен. Тремя годами позже он был среди 15.000 известных лондонцев, которые прошествовали в Вестминстер, чтобы убедить палату лордов осудить ненавистного лорда Стаффорда. Я не видел столько людей разом за всю жизнь, размышлял Воллингтон. И когда они видели какого-либо лорда, проходящего мимо, то выкрикивали в один голос: "Правосудие, правосудие!" Воллингтон очень осознанно относился к своему положению в вихре событий, который всегда пропускал сквозь призму глубокой религиозности. Почти во всех событиях, о которых он рассказывает, он видит свидетельство божественного провидения, наказание грешников или испытание верных детей Божиих. Целый том посвящён ужасным последствиям, которые постигнут тех, кто не соблюдает воскресный день, что случалось весьма часто в многолюдном мегаполисе. В 1632 году неимея Воллингтон записал душеспасительную историю о том, как двое молодых людей работали на оснастке корабля "Вайчепели" в воскресенье, и один из них упал и разбился насмерть. Воллингтону слышала эту историю от несчастного выжившего и многие другие подобные истории, Ребёнки, которые свалились в камин, пока его мать затеяла ежемесячную стирку, а домик, который сгорел дотла, когда семья устроила переезд в воскресенье, попадали к нему из устных рассказов. Пока гражданская война продолжалась, Воллингтон с тем же чаянием собирал примеры внезапных бедствий, постигших королевские войска, когда они неподобающе вели себя по отношению к угодному Богу круглоголовым. Бог Воллингтона показывал такими знамениями своё участие в жизни тех, кого он вёл праведным путём. и честными вратами. Прекрасным примером является своеобразный отчёт Воллингтона о битве при Эджхили. Чудесное дело рук Божиих, направляющих пули. Выискивая свидетельства дел божественного провидения, Воллингтон записывал без малейшего скептицизма многие странные и пугающие знамения: страшную бурю в 1626, метеорит в Беркшире в 1628. Спустя 70 лет подобные заметки искушённым лондонским газетчикам показались бы намёком на доверчивость деревенщины, но поколение Воллингтона таких сомнений не испытывало. Ужасная буря в Норвиче в 1643, унёсшая жизни 111 горожан и галлек, натолкнула его на такое объяснение. Мы можем сделать вывод, что это происшествие может означать правосудие Божье над грабительскими выходками роялистов. которые подобно игрочам и галкам живут и каркают за счёт труда и пота честных людей. Педантичность Волингтона сохранила для нас красноречивое свидетельство растущего влияния горожан на значительные события. За несколько лет до рождения Неми Сэр Томас Смит весьма точно определил разделение английского содружества на тех, кто несёт службы, и тех, кто не несёт ничего. Ремесленники и торговцы принадлежали к последним. и не имели в содружестве голоса и авторитета. Воллингтон был из того поколения, что опровергало это удобное для некоторых утверждение. Хотя он и тратился изредка на новостные издания, когда они стали доступны. Большую часть новостей он получал от друзей, случайных знакомых и тесных связей в кругу единоверцев. Некоторые события, такие как пожар на лондонском мосту, он записывал будучи их очевидцем. в свете не одних, как например, о комитете, так напугавший короля Якова в 1618 году, он переписывал из памфлетов. Каким образом влияли на его читательское сознание периодические новостные издания 1640-х, которые он так бездумно скупал? Волингтон, вне сомнения, приобрёл с опытом чутьё на некоторые стратегические события, которые предопределяют ход истории. Он понимал, что Ирландия, где он родился, будет играть важную роль и близко к сердцу принял разрыв, наметившийся между угодными Богу общинами Англии и Шотландии на последних стадиях конфликта. В глубоком письме к другу Джеймсу Коулу из Новой Англии Волингтон анализирует фазы войны, определяя их как война прилатов 1639 Сороковой, Война нечестивцев 1642 и Война лицемерov 1648. Историкам названия не понравились, но хронология была лучше некуда. Волингтон не ограничивал свои интересы британскими войнами. В 1638 году ему попалась книга, открывшая ему глаза на ужасное положение христиан в Германии, а о судьбе французских гугенотов Ла-Рошели он оставил заметку в 1628. Брофлет и Воллингтон собирался с определённой целью создать историческое повествование для того, чтобы грядущее поколение увидело дела рук Божьих. Журнал последовательно изображал все испытания, которые преодолевали дети Божьи. А Воллингтон особенно остро почувствовал, что пора испытаний настало, когда война начала собирать свою жатву смерть помощника, потеря близкого друга. Там, где личные интересы встречаются с политическими, Новостные сети не всегда работают так, как нужно. Лишь в 1643 году в разделе, посвящённом бесчинствам католиков в Ирландии, Воллингтон смог сделать отметку о смерти зятя, убитого за 2 года до того. Значит, он получил эту печальную новость только спустя 2 года. Воллингтон был опытным и мудрым читателем. Иногда он выписывал из новостных сводок те события, свидетелем которых был лично Он использовал свои записи, чтобы сохранить воспоминания и придать им нужное направление. Его подробное повествование о военных годах это захватывающая история современных ему событий, составленная в основном благодаря его собранию памфлетов и личному опыту. Мало кто был так озабочен упорядочиванием событий, как наш Токь. В мировоззрении, сформированном благочестием, его записи были предназначены для того, чтобы сохранить свидетельство божественного промысла о человеке. Первый среди равных, как и Немия Волингтон, Сэмюэл Сьюэлл был предан церкви. Даже неть бы он обучался в Гарварде и поначалу собирался рукополагаться, так что следы богословского образования остались с ним на всю жизнь. Он регулярно и исправно посещал проповеди, часто дважды за воскресенье, и яростно отстаивал святость воскресного дня. Видные священники Бостона были среди его близких друзей. Поскольку Сивил был комиссаром местного суда, ему вменялась обязанность участвовать в вынесении обвинительных приговоров в знаменитых салимских судах над медведями. Он вскоре очень пожалел о том, что ему пришлось играть роль в таком мрачном деле, и был единственным из судей, кто публично отказался от участия в процессе, стоя с непокрытой головой перед всем приходом, в то время как священник зачитывал формальный акт покаяния. Сьюил начал вести дневник в возрасте 21 года и вёл его до последнего вздоха, больше 50 лет. В это время Бостон переродился из замкнутого провинциального местечка в оживлённый георгианский город. Сьюил остался верен принципам старой школы, но его известное всем честность и отсутствие числавие обеспечили ему уважение всей общины. Будучи частью бостонской коммерческой и политической элиты, Сиил имел доступ к лучшим источникам информации. Он прочитывал все приходившие ему письма и, как мы видели, поощрял издание Первой Бостонской еженедельной газеты. Он был подписчиком этой газеты на протяжении всей жизни и включал самые успешные выпуски в свою библиотеку. Но, несмотря на восторженный и рафинированный образцы европейской утончённости, то, что мы читаем в Boston News Letter, кажется, мало влияло на его новостной мир. Как видно из его дневника, ещё до выпуска газеты Сьюэл был в центре ключевых новостных сетей: семья, коммерческие и юридические круги и колониальное правительство. Когда Сьюэл переехал в дом своего тестя после женитьбы, он сразу же стал частью такой сети. Посетители и письмоносцы приносили известия о членах семьи, живущих на фермах и в посёлках вокруг Массачусетского залива. Во время кризиса Сьюэл был среди первых, кто узнавал об угрозах, с которыми предстоит столкнуться обществу. Когда в 1690 году Сьюэлу принесли новость о нападении индейцев, он тут же известил отца и брата. Даже свадебное торжество сына Сьюэла, женившегося на дочери губернатора, было прервано, чтобы губернатор мог прочесть письмо от своего сына, генерального прокурора колонии. В котором говорилось о том, что помешало ему прибыть нападение пиратов. Пираты и их судьбы фигурируют регулярно в дневниках Сьюэла. Будучи судьёй, он принимал участие в судебных процессах над пиратами, а будучи торговцем товарами на экспорт, прекрасно осознавал угрозу, которую представляли пираты для экономики колонии. Несмотря на это, он довольно часто был к ним милосерден. Имея завидное крепкое телосложение, Сьюэл непрерывно путешествовал, выезжая из Бостона по торговым делам или жив как судья округа. Одна запись относительно раннего периода даёт представление о том, насколько разнородным был круг его знакомых и их роль в качестве информаторов. Джошуа Муди, кандидат от Ипсуича. Я остановился у Спаркса. На следующий день 12 февраля пошёл на проповедь, которую читал мистер Муди. Затем обедал с мистером Коббитом, потом отправился верхом в Ньюбери, посетил мистера Ричардсона, больного резами в желудке. Понедельник, 16 февраля. Взял в город мистера Филипса и Пейсона. День пролетел незаметно. Мистер Муди проповедовал утром, мистер Филиппс днём, мистер Вудбридж и Пейсон ассистировали на молитве. Все были в сборе. Мистер Муди воздал должное воскресному дню. на протяжении которого он проповедовал. В Энхэми и Выпсуичи нам рассказали о землетрясении в тех местах, а в Салиме 8 февраля. Оно случилось за неделю до этого после дневной службы. Больше всего всем запомнился пронзительный печальный звук, но толчки тоже многие почувствовали. Сьюил, как и Волингтон, не был скептически настроен по отношению к естественным феноменам и небесным явлениям. Есть верная причина того, что имена благочестивых протестантов так часто фигурируют среди авторов первых дневников, зачастую беспощадно откровенных. Перед лицом всевидящего Господа бессмысленно что-либо скрывать. Когда Сьюэлв в 1717 году потерял жену, он вполне откровенно описывал свои скромные поиски подходящей вдовы, с которой мог бы скоротать свой закат. В эти последние годы жизни общественные средства информации стали играть важную роль в получении новостей, в том числе и для Сьюэла. Это случилось не потому, что газеты стали лучше. Как мы видели, Джон Кэмпбелл беззазренья совести занял очень старомодную позицию по отношению к газетчикам. Скорее Сьюэл к старости снял с себя часть общественных обязанностей и стал очень зависим от новостей извне. В пожилом возрасте он даже доверял информации от молодых родственниц, как, например, когда кузина миссис Джейн Грин рассказала мне о поручении, полученном от губернатора Бернета, о котором я раньше не слышал, хотя в городе о нём узнали прошлым вечером. Что особенно ярко раскрывается в дневниках Сьюэлла в первые десятилетия 18 века, так это выстраивание необходимой иерархии в сборе и распространении информации. Печатные издания были частью общественной культуры, а местные дебаты разжигались памфлетами, которые публиковались в Бостонской типографии. Но самые важные новости неизменно первыми получали ведущие горожане, которые передавали их родственникам, деловым партнёрам и другим горожанам в том виде, в котором считали нужным. Достаточно важные новости объявлялись открыто с кафедр 11 Бостонских церквей. Но были и такие ради, которых Сиюил и его коллеги не хотели тревожить своих подчинённых. Самые качественные новости в горгианском Бостоне вращались в кругах избранных. Даже общество, построенное на принципах духовной демократии и равенства перед лицом Бога, имело свои социальные фильтры для самого драгоценного ресурса информации. Бостон не был в этом отношении типичным местом. Лишь к концу жизни Сьюэла и совсем и не с его одобрения город ослабил строгий контроль над лицензированием. Дела, которым в других местах можно было заниматься из дома или таверны, часто велось на общественных сборищах, в молитвенных домах, залах суда, на похоронах. Бостон, конечно, был склонен, так же как и другие города, к распространению непотверждённых сплетен, например, о трагических событиях, происходивших в Европе. 28 сентября 1685 года Сьюэл подобрал искажённую информацию о казни герцога Манмута, которая случилась в Лондоне 15 июля, от соседа Файфелда, незначительного горожанина, не принадлежавшего к кругу Сьюэла. Файфельд услышал эту новость от разносчика рыбы, который в свою очередь подцепил эту весть от морского капитана. Дальнейшие записи в дневнике в последующую неделю содержали более точные сведения из более надёжных источников. Здесь, как это часто бывает, сплетни распространялись быстрее и шире, чем успевали элитные каналы связи. Бостон был уникальной лабораторией, местом, где новости фильтровались через куда более мелкое сито, чем в более плотнонаселённой Европе. Здесь газеты играли вторичную роль в качестве источника новостей. Сьюил был предан печати. Он руководил бостонской прессой 3 года в молодости и публиковался. Также он усердно собирал газеты В основном он использовал свою подборку выпусков в качестве справочника. Имена, даты, политические тексты, речи, воззвания напечатаны полностью. Бостонская газета содержала важную коммерческую справочную информацию, такую как даты прибытия судов. Те попытка включить прескурант в введение второй Бостонской газеты ГЗ «Газет» провалилась из-за бостонских торговцев, которые не желали терять коммерческое преимущество перед конкурентами из Коннектикута и Родайленда. Сьюэл создал для своего собрания специальный индекс важных событий, а также добавил заметки на полях. Вышло так, что местная газета играла небольшую роль в информационной сети Сьюэла. Она была скромнее, чем заграничные газеты, привозимые иностранными судами из Лондона и Амстердама. Возможно, для тех, кто имел меньше связей, чем Сьюэл, это было бы затруднительно. Газета Кембла играла более важную роль, принося новости подписчикам в маленькие поселения вокруг Бостона. Появление конкурирующих газет создавало разные перспективы, в части которых было ослабление элитарности новостей. Но в таких городах, как Бостон, устная молва, ограниченная репутацией рассказчика и доверием к нему, была истинным сердцем новостных коммуникаций на протяжении всего колониального периода. Газетчик-дилетант. К середине XVIII века Голландская республика потеряла часть своего влияния. Она более не внушала страха своим безусловным первенством в международной торговле или трепета, как в момент своего внезапного восхождения к званию европейской державы первой величины. Но это всё ещё было великолепное и изысканное общество, в котором всё ещё существовал самый развитый в Европе новостной рынок. Каждый из крупных городов имел свою регулярную газету, многие из которых уже прожили долгую жизнь. Опрехтхайрламш икурант была прямой наследницей газеты, учреждённой в середине XVII века. Между 1650 и 1750 годом её оборот увеличился в 10 раз, до 4300 подписчиков на выпуске три раза в неделю, а Амстердамский курант продавала около 6000 копий. Для издателей это были весомые цифры, хотя, возможно, они и не покажутся таковыми, если и принять во внимание размер населения и отсутствие конкурентов. Каждая из десяти голландских газет, выходивших в середине XVIII века, имела местную монополию, защищаемую и регулируемую местными властями. Существовавшая там конкуренция произошла из-за дублирующих друг друга рынков. Половина оборота Хаерламшекурант продавалась через Амстердамских распространителей. Резонанс голландской культуры новостей возник благодаря долгой и разнообразной традиции производства памфлетов. Значительно более раскованных в подходе к общественным делам в одном из самых современных, образованных и буржуазных городов Европы. Не было лучшего места для человека, влюблённого в новости, и не было влюблённого более пылкого, чем Ян де Бёэр. Ян де Бёэр пыл клерком. 3 дня в неделю он работал в конторе виноторговца, и у него ещё оставалось много времени для других занятий. Обстоятельства его жизни были относительно благоприятными. Он платил налоги, имел маленький дом в Харлеме, который он мог себе позволить сдавать на нужды бедных. ДБР был католиком, членом ордена миноритов, который вызывали некоторое неодобрение, но всё же имели возможность следовать своей вере без угрозы для жизни. Но ДБР был озабочен тем, что протекции они были обязаны местному магистрату, а от определённой части населения добра ждать не приходилось. Новостной дневник ДБР был очень необычен, в отличие от тех, что оставили Воллингтон и Сьюил. Он практически не содержал автобиографических заметок. ДБР редко писал о своей повседневной жизни. Он всей силой отдал хроники новостей. Он начал вести дневник в момент политического кризиса. Назначение Вильгельма IV штадгальтером беспорядки из-за налогов в 1748 году, позволившие Вильгельму укрепить свою власть, ДБР вёл дневник 12 лет, а потом появился прекрасно оформленный сборник, для которого он создал богато украшенную титульную страницу. И хотя ему потребовались все его профессиональные навыки, чтобы довести книгу до совершенства, она не была предназначена для дальнейшего распространения. Как только она была закончена, ДБР запер её в шкафу вместе с другими рукописями. Он своего добился. Его хроника до сих пор не опубликована. ДБР посвящал хронике большую часть своего времени. помимо новостей, переданных устно, он включил в неё выписки из письменных источников. Вырезки из некоторых он вставил в свой труд в нужных местах. Дебаер был талантливым собирателем информации. У него был инстинкт истинного репортёра. В день, когда должны были казнить двух главарей подавленного беспорядка из-за налогов, Дебаер приехал заранее на площадь Дам, чтобы изучить место как можно точнее. Он убедился, что приготовления сделаны, чтобы помешать столпотворению, а именно узкие проходы для входа и выхода создадут много проблем. Так и случилось. Огромная толпа была неуправляема. Раздались выстрелы, в спешке и спасаясь бегством многие были задавлены насмерть. Даже в такой трагической ситуации ДБР нашёл в себе смелость похвалить себя с отменным качеством своего репортажа. Я знаю, что никто другой не наблюдал за событиями так же близко и осторожно, как я, и не сделал сразу же записей о них. Де Баер был также заядлым читателем газет. Он регулярно читал Амстердамский курант, но и Гравенингхайсе курант упоминалось в его дневнике часто. Всё потому, что эти две газеты выходили в чередующиеся дни: вторник, четверг и суббота локально, понедельник, среда и пятница в Гааге. Читатели, подписанные на обе газеты, могли как бы получать ежедневную газету. В периоды особенной экзальтации Де Баер скупал и другие газеты: Лейдсе курант, газеты Харлема, Роттердама и Гронингена. Большинство из них можно было купить в том или другом магазине Амстердам. Де Байер читал и собирал памфлеты. Беспорятки привели к поиску козлов отпущения за текущие экономические бедствия, и ряд памфлетов вопрошал, могли ли католики быть верноподданными гражданами Голландии. Де Байер был как участником, так и наблюдателем в этой полемике. Его стихотворение Де Патрия пережило несколько изданий, и он отмечал это с гордостью. Памфлеты часто распространялись латочниками, а иногда до Бэйру приносили их друзья, которым удавалось найти что-то запретное. Обычно законопослушный до Бэйр получал особое удовольствие от трепета, связанного с книгами полузапретными, если не особо опасными. Поскольку записи до Бэйра велись очень тщательно в том, что касалось новостей, мы можем восстановить с абсолютной точностью сеть информации, которая была включена и не самыми привилегированными горожанами Амстердама. Результаты очень показательны. в 1748 году, например, ДБР обнаружил источник 179 новых историй, которые записал в своей хронике. Из них в пятой части он лично принимал участие, а 40% услышал от третьих лиц. Менее 40% его новостей происходило из печатных источников. Это были особенно неспокойные времена для политики Амстердама. Но даже в тот год, когда произошли самые значительные события по всему миру, например, землетрясение в Лиссабоне в 1755 году, менее половины записей ДБР были сделаны по следам печатных источников. В печати газеты были далеко не доминирующим источником новостей. Если мы взглянем на вырезки, которые ДБР вставлял в свою хронику, большая их часть взята из других видов печатной продукции: памфлетов, правительственных публикаций, гравюр. Несмотря на то, что Амстердам был одним из первых центров газетной торговли в 17 веке, ведь в городе было 9 конкурирующих газет, они играли сравнительно небольшую роль в новостном мире 18 века. Газеты исчекли. Почему же даже для такого преданного любителя новостей, как Ян де Баэр, газеты значили так мало в середине 18 века? В Голландской республике цветущий инноваторский рынок газет, унаследованный из 17 века, стал более сдержанным. Одному городу полагалась одна газета. В обменном монополии газеты платили налог, а редакторы старались не компрометировать своих спонсоров и не публиковать ничего, что могли бы не одобрить власти. Эти самоограничения не исчезли после великих революций конца века. Во Франции и Нидерландах XIX века произошёл возврат к более традиционной и знакомой манере репортажа. В этом отношении дискуссионная политическая культура Британии и Америки являлась исключением. Уда более типичная эта заметка из литши курант, газеты ведущего интеллектуального центра Голландской республики 1785 года. Так как газета предназначена для того, чтобы публиковать новости и печатать официальные документы, а не для того, чтобы собирать спорные статьи. Мы смиренно просим наших соавторов не тревожить нас по этому поводу. Голландские читатели хотели бы участвовать в политических дебатах. Но это можно было сделать только в памфлетах. и новых политических журналах. Газеты, привилегированные, опасные и прибыльные, были бесстрастны. В XIX веке обзор новостей и внутренней политики увеличился и стал основным делом газет, но в XVIII веке до этого было ещё далеко. Голландские газеты решительно отказывались публиковать вести о местных политических противоречиях. Письмо от фризских патриотов в 1786 году было опубликовано в каждой голландской газете, кроме газеты Фризии. Ювардер Курант. Газета, осознавшая свою уязвимость перед лицом правительственного неодобрения и лишения всех прибыльных привилегий, удовлетворилась перепечатыванием провинциальных эрдонансов, например, о запрете использования фруктовых корзин из города Сника, потому что они были меньше, чем корзины из прочих городов Фризии, и покупатели могли обвесить. Это кажется абсурдной банальностью, хотя традиция скудности и местечковости живёт и здравствует во многих локальных газетах и в наше время. Это показывает, в какой степени правительство раздавало указания большей части газет. Даже в конце XVIII века официальные публикации были основным содержанием новостной информации. Это уже обсуждалось в аудиокниге в качестве элемента расширяющегося рынка в XVI веке, когда правительства по всей Европе начали извергать печатные прокламации и ордонансы в виде листовок и памфлетов. Но эта манера не исчезла с появлением новых печатных форм новостных публикаций. В 17 веке отдельные выдержки из целой тексты официальных документов просто вплетались в серийные издания, а правительства продолжали выпускать ордонансы в привычных формах. Их прибивали в общественных местах и выкрикивали на рыночных площадях. В век, предшествовавший тотальной грамотности, такая вербальная публикация всё ещё играла важную роль в распространении новостей. Новые классы читателей газеты не удовлетворяли и по другим причинам. До самого конца 18 века газеты не были иллюстрированы. Те, кто хотел иметь визуальное воплощение событий, как Ян де Баер, должны были покупать гравюры отдельно. Динамичный рынок помогал тем, кто следил за новостями, воссоздать картину событий, но иллюстрированные листовки предстояло соединить с повествованием в виде газеты или памфлета уже самим читателем. Поразительное соседство слов и картинок ждало их в будущем. Покупателей также беспокоились о достоверности газет. В 1750 году Дебаер пытался составить репортажи о войне Пруссии и Австрии. И хотя он пристально следил за новостями, противоречивые донесения сбили его с толку. Придётся смириться с тем, что все эти различные известия выше моего понимания, и мне придётся предоставить это тому, кто умнее меня. Настоящей проблемой было то, что новости из отдалённых мест, которые всё ещё преобладали на страницах газет, попадали на них с большим опозданием. В этом отношении ничего не изменилось с поставки новостей с XVII века по XIX. Газеты Гронингена размещали более актуальные новости в 1750, чем в 1800. -м. Дело в том, что с тех пор, как почтовая система претерпела усовершенствование в XVII веке, более ничего не делалось для того, чтобы новости распространялись быстрее. Понадобились бы инновационные технологии XIX века, такие как телеграф и железные дороги, чтобы внести значительные изменения. И к тому моменту результаты будут поразительными. В 1823 году зарубежные новости появлялись в Лювардеркурант в среднем через 18 дней, а через 50 лет время сократилось до 4 дней. Имело ли это значение? Новости теперь подавались свежими всем читателям. Ех ценность в качестве развлекательного или поучительного текста не уменьшается от времени перевозки. Если это старое известие в обновлённом виде, ему не нужно быть новым, чтобы достичь своей цели. Это справедливо в отношении многих новых потребителей новостей в этой аудиокниге, но уж точно не в отношении тех, кто формирует общественное мнение, для которых скорость сообщения всегда была важна. Для них, так же как и 400 лет назад, доступ к надёжной информации был основным атрибутом власти. И им не нужны были газеты, чтобы её добыть. Воспалённый нарыв. С 14-го до 18-го века количество людей, имевших регулярный доступ к новостям, выросло чрезвычайно. Средства информации не скоро приспособились к изменившейся публике, особенно в том, что касалось тона и стиля. Важно помнить, что профессиональные новостные службы дебютировали в те времена, когда словом клиент обозначали заказчика, а не потенциального покупателя. Поставщик новостей предлагал свои услуги знатному человеку, может даже принцу, так же как поэт предложил бы свои сонеты или художник портреты в надежде на вознаграждение. Даже когда служба монетизировалась, тон, в котором писатели соревновались за внимание читателей, был похож на интонацию продавца. нахваливающего товар. Такая традиция сохранялась вплоть до XVIII века, когда появились наёмные работники вроде Дефо или Сэмюэля Джонсона, которые писали за вознаграждение или жалование. Или как было в долгой лучезарной карьере парижской газеты Чьи хвалебные гимны королевским прерогативам были защищены от конкуренции королевской монополии. Похожим образом писатели новостей упорно придерживались того стиля, что использовался специально для информирования европейских правителей. Новости эволюционировали от конфиденциальных записок к оплачиваемым новостным рассылкам, а затем внедрились в газеты, не меняя при этом стиля и структуры текста. Можно, конечно, предположить, что новому поколению читателей листила, что им преподносят информацию в том же тоне, который раньше предназначался лишь для правящих кругов и тайных советов. Возможно, так оно и было, но их в этом никто не убеждал. Газетчики не считали себя обязанными что-либо объяснять. Если читатели желали, чтобы им объясняли заграничные новости, или если им и впредь так уж хотелось узнать что-то из областей более близких к их повседневной жизни, им приходилось обращаться к традиционным механизмам распространения новостей, а именно к разговорам друг с другом. Поэтому многие новости и комментарии к ним передавались из уст в уста. Подобное безразличие к насущным потребностям читателей Пристидвание интересов читателя воображаемого существовало и в изысканных классических сочинениях Жана Поля Марата во время французской революции. До сих пор газетчики создают впечатление, что им важнее получить одобрение сильных мира сего или своих собратьев по перу, а не своих читателей. Новости были ориентированы больше на автора, чем на публику. Читателям оставалось либо принять это, либо обходиться без новостей. Короче, приободриться и идти в ногу со временем. Примечательно, что многие граждане Европы предпочли вступить в эзотерический мир печатных новостей. Вы и представить себе не можете, писал Джон Купер в 1667, как сильно воспалился новостной нарыв. Медицинская аналогия вполне уместна, так как новости стали одной из жизненно важных вещей. Менее удивительно то, что во время великих потрясений скупали памфлеты. Необходимость объяснений, наставлений или знаков верности объясняет всплеск памфлетов, которыми сопровождались все значительные события этого периода. Больше удивляет желание читателей потреблять новости даже в те времена, когда по обезоруживающему признанию газетчиков новостей и не было. Ответ, возможно, кроется в том, что газеты лишь частично ценили за содержание. По меньшей мере, равная часть внимания доставалась им за то, что они представляли. Они давали читателям заглянуть одним глазком в мир за пределами повседневности. а этом множества миров, страны, которые они никогда не посетят, битвы, в которых они к счастью никогда не поучаствуют, властители и принцы, которых они никогда не встретят и которые едва ли удостоят их взглядом, если всё-таки встретят. Эти миры они могли узнать в исторических трудах или путевых заметках, но в газетах они преподносились в виде непредсказуемой мешанины. И всё это по цене куска мясного пирога или кварты эля. можно было обойтись и без газеты, но когда газеты появились, они сразу же стали атрибутом красивой жизни, знаком того, что гражданин с газетой достиг определённого положения в обществе, уход из которого будет для него болезненным. Газеты пустили корни в европейском обществе. Вырвать их оттуда невозможно.